Он стоял, прижавшись к стене. Он и сам не понял, как это случилось. Прямо перед ним оказался закованный в черные доспехи рыцарь. Лицо его было закрыто решеткой забрала, а в руке страшным багровым светом светился изогнутый клинок меча. Багровый клинок метнулся к нему, и пленник, понимая уже, что сейчас умрет, проорал что-то срывающимся голосом. Клинок замер у его лица. Аж перевел дыхание. Потом заорал снова. Этот безмолвный черный рыцарь пугал его так сильно, что парень даже не отдавал себе отчета в том, что именно орал. Но пронзительные его мольбы неожиданно подействовали. Клинок с лязгом влетел в ножны. Рыцарь одним движением сбросил с правой руки латную перчатку и вытянул вперед руку. В глазах взорвался сноп ярких искр, ноги подломились, и парень лишился чувств. Когда Кай выволок наружу крестьянина, шею которого оплетала веревка, Герб удивленно нахмурился, глядя на Кая. «Он не может являться тварью», – ответил Кай на безмолвный вопрос старого рыцаря. «Он укушен оборотнем», – возразил Герб. «Рано или поздно этот человек станет тварью. Обращение неотвратимо». Кай дернул конец веревки, которую держал в руках, аж постановая открыл глаза. Понемногу парень приходил в себя. «Тварь, есть не человек, вредящий людям», – сказал юноша. «Когда он молил меня о пощаде, он прикричал о том, что на нем нет вины. Он никогда не причинял людям никакого вреда». «Пока не причинял», – уточнил Герб. «Но как только взойдет луна...» «Да», – сказал Кай. «Но сейчас он еще остается человеком. На нем еще нет вины». «Следовательно, он не подпадает под определение твари. Убив его сейчас, я изменю правилам кодекса». «Что ж», – подумав, проговорил Герб, – «возможно, ты прав». Он обернулся к старости. «Ступай», – сказал он ему, – «успокой людей. Пусть расходятся по домам. Хоть это приказание ты и способен исполнить». «Есть и еще кое-что». Добавил Кай, когда Барбак выбежал из хижины. «Посмотри, брат, герб!» Старик присел на одно колено, склонившись над едва шевелящимся Ажем. Сняв перчатку, он ощупал ужасную рану, сочившуюся кровью из разрыва в запекшейся корочке обожженной плоти. Аж издал дикий крик и снова потерял сознание. Словно не понимая, какую жуткую боль он причиняет парню, а точнее, не принимая этого во внимание, Старик тщательно исследовал рану. «Странно», – поднявшись, сказал он. «Да», – кивнул Кай, – «следы от резцов и клыков практически одинаковые. Ты знаешь об оборотнях больше, чем я, брат Герб?» «Строение пасти оборотня», – покачав головой, проговорил Герб. «Такое же, как и строение пасти волка, только много больше. Исключений не существует». А зубы, разорвавшие тело этого крестьянина, они равны по длине и толщине, как зубцы-гребенки. На крестьянина напал не оборотень. На крестьянина напала другая тварь. Скорее всего, похожая на громадного волка. Оттого-то здешние жители испутали ее с оборотнем. Аж пошевелился. Кайд достал из поясной сумки крохотный шарик. Две скрепленные смолой ореховые скорлупки. Осторожно разъединив их, юноша капнул ярко-красной, как кровь, жидкостью на пересохшие губы парня. Аж тотчас открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Это придаст тебе силы», — сказал Кай, снова запечатывая орех. «Чтобы идти, мы возьмем тебя с собой. Мы не имеем права оставлять тебя среди людей, пока не узнаем, что затварь на тебя напала». Ночной лес казался теперь Ажу совсем чужим. Хоть ветра не было совсем, парню чудилось, что древесные корявые ветви шевелятся, и листва на них шепчет что-то угрожающее. Парень тащился вперед, туда, куда увлекала его веревка. В кромешной тьме едва можно было различить силуэты деревьев, и небо было черным и низким, как крышка погреба, в котором совсем недавно нашел себя парень. Эти жуткие рыцари шли впереди. Неимоверная усталость и слабость от раны покинули тело. Даже боль чувствовалась приглушенно. Обычной бодрости Аш не ощущал, но ему было ясно, под действием снадобья он сможет держаться на ногах еще очень долго. А потом на небо выкатилась луна, и все вокруг оказалось забрызганным ее мертвенным светом. Аш моргнул и замер, увидев два клинка, направленных ему в лицо. «Он остался человеком», – прогудел рыцарь в черных доспехах из-под опущенного забрала. «Пока», – отозвался второй рыцарь. «Возможно, тварь, ранившая его, не обладает ядом, способным изменить человека. Возможно, у яда этой твари другие свойства». «Возможно, в слюне этой твари вовсе нет никакого яда», – добавил черный рыцарь. «Возможно, и это», – согласился его товарищ. Клинки исчезли в ножнах. Аж сглотнул. И тут только осознал, что спасен. Он не превратился в оборотня. Он не стал кровожадным чудовищем. Значит, он выживет. Невольно парень рассмеялся. Ноги его задрожали, и он опустился на землю. «Оставайся здесь», — сказал ему черный рыцарь. Оба рыцаря исчезли. Бесшумно и молниеносно прежде чем смысл услышанной Ажем фразы успел проникнуть в его разум. Крестьянин остался один. Аж осторожно огляделся, стараясь не шевелиться, чтобы не издать даже слабого звука. Теперь, когда на небе появилась луна, он разглядел, что находится на поляне, недалеко от жилища Варга. И тут же, неподалеку от полянки, треснула сухая ветка. Потом еще одна, и еще. Тихий треск становился ближе. Кто-то, крадучись, приближался к парню. Аж зажал себе рот здоровой рукой, чтобы не заорать, но тотчас сообразил, что идея не привлекать к себе внимания — это сейчас совсем не то, что нужно. Отняв от рта ладонь, он протяжно завопил. Шаги стихли, потом снова возобновились, но теперь они отдалялись. И вдруг что-то резко свистнуло в том направлении, где раздавался треск. Отчетливо щелкнул удар, и большое тяжелое тело обрушилось на землю. Аж затаился. Он боялся даже дышать. Впрочем, томиться в неведении ему пришлось недолго. Спустя всего три удара сердца на поляне показался черный рыцарь. Он брел, согнувшись, тащил за собой что-то темное, косматое и громадное, издали похожее на несуразное чучело медведя. Вслед за черным рыцарем деловито ступал рыцарь в шипастых доспехах. Даже не глядя на окаменевшего от страха ажа, черный рыцарь опустил на траву поляны свою ношу. Выпрямился и поднял забрало. Первое, что заметил парень, мечи воинов были вложены в ножны. А второе, то, что они принесли с собой, оказалось тушей какого-то неведомого существа, сплошь покрытого серой шерстью, Со вполне человеческими конечностями, но несоразмерно громадной башкой, поволчьей вытянутой, и с пастью, в которой поблескивали в лунном свете чудовищные зубы, похожие на загнутые костяные пальцы. А то, что случилось потом, он осознал не сразу. Рыцарь в шипастых доспехах наклонился над телом, погрузил обе руки под нижнюю челюсть чудищу и, поставив ногу ему на шею, резким рывком оторвала тулово чудовищную башку. Ни капли крови не упала на землю. Черный рыцарь шагнул к своему товарищу, и оба этих странных человека принялись изучать мертвую оскаленную голову, передавая ее из рук в руки. Аж был полужив от ужаса и безумия всего происходящего. Довольно интересно, произнес наконец черный рыцарь. Очень интересно а рыцарь в шипастых доспехах, проведя еще раз пальцами по зубам зверя, добавил. «Эти штуки могут легко отхватить человеку конечность». Он глянул в сторону Ажа и закончил. «Тебе повезло».